Мила откинулась на спинку кресла и задумалась. В полутьме светился экран ноутбука, но она на него не смотрела. Что толку, ведь в сети нет ни слова о том доме. Да что там том доме? Настоящее поместье находится неподалеку от Выборга, а о нем в интернете ни слова. Ну как такое возможно? На карте до сих пор значится название населенного пункта, который давно исчез. Раньше там была деревенька. Но, судя по всему, старожилы поумирали или продали свои избушки и земли новому владельцу. Но кто, черт подери, этот владелец? И кто та женщина, что была с ее мужем? Слава богу, это не Гумилевая, Но, с другой стороны, журналистку она хотя бы знает. А незнакомка, возможно, представляет опасность. Если судить по внешности, она не в его вкусе но внешние данные никогда не имели для Евгения решающего значения, иначе они бы не поженились. Все это очень-очень подозрительно. Тем вечером муж вернулся домой очень поздно. Мила уже легла и ворочалась в постели, гадая, где он может быть. Она слышала, как Евгений принимал душ в ванной, потом зашел на кухню, но уже через пять минут хлопнула дверь в его кабинет. И все стихло. Выбравшись из-под одеяла, Людмила на цыпочках наведалась в кухню и увидела, что ужин, оставленный ею на столе, убран в холодильник. Значит, Евгений к нему не притронулся. Поел в другом месте? Один или с ней? Мила ненавидела себя, но ничего не могла поделать со своей ревностью. Последнее время муж вел себя странно. Они почти не говорили о работе только о детях и семейных проблемах. Раньше он всегда делился с ней, иногда даже спрашивал совета. Но теперь, когда же она почувствовала неладное? Пожалуй, в тот самый день, когда нашла его на пляже в Комарово. Вернее, в ту самую ночь. Он почти ничего не рассказал о случившемся. Все, что стало ей известно, Мила узнала из других источников, включая СМИ имеет ли его настроение и поведение отношение к Ларисе Гумилевой, или проблема в другой женщине, или вообще в чем-то другом? Она вернулась в спальню и попыталась уснуть, но тщетно. Разные мысли не давали покоя, и она до трех часов утра ворочалась с боку на бок, ожидая, что муж придет. Он так и не появился, и тогда Мила поднялась на второй этаж. Евгений уснул в кабинете, прямо на узком диванчике. Завтра у него непременно будет болеть все тело. Людмила достала из шкафа плед и укрыла мужа. Он даже не шелохнулся. Что же с ним происходит? Она уселась за его письменный стол. Ноутбук был выключен. Бросив вороватый взгляд на спящего супруга, Мила запустила компьютер. Он потребовал пароль. Она знала их все и ввела одну из знакомых комбинаций. На экране замигала надпись «Пароль неверен». «Попробуйте еще». Она пробовала снова и снова, перебрав все возможные варианты. От даты их с Евгением свадьбы до дней рождения детей и родителей с нулевым результатом. Добыть не может. Но если она не может подобрать пароль, что всегда делала без малейшего труда, значит муж действительно что-то скрывает. Расстроенная, Людмила вернулась в спальню, но до утра так и не заснула, лежа на спине и уставившись в потолок, пока сквозь жалюзи не стал пробиваться тусклый утренний свет. Когда часы на кухне пробили семь, она схватила телефон, отыскала среди контактов нужный номер и, когда услышала в трубке знакомый голос, сказала, «Привет, можешь кое-что для меня выяснить? За мной не заржавеет».